11. «Анна, Василиса, вставайте! Нам нужно идти!» Девушки проснулись от навязчивого стука в дверь их комнаты. По ту сторону они слышали голос Макса, пытавшегося их разбудить. «Сколько времени!» — сонно протянула Василиса, протирая глаза. «Понятия не имею!» — зевнула Анна, капризно нахмурившись от того, что ее сон потревожили. «Время собираться в дорогу!» настойчиво повторил Макс, продолжая общаться с ними через закрытую дверь. «Мне только что позвонили и сообщили, что Костю пытались задержать на стройке сегодня утром в одном из спальных районов города». Мгновенно проснувшись и выскочив из кровати, Василиса бросилась натягивать на себя свои вещи, на ходу выспрашивая подробности. «Что с ним? Он в порядке?» «Хм, не то чтобы очень, но он жив». Костя ранен, испуганно спросила она твоего дружка и ранить-то нельзя, забыла, что ли?» — проворчала Анна, медленно поднимаясь с постели. «Макс, зайди, хватит стоять за порогом, тебя оттуда плохо слышно. Я вас здесь подожду». «Ой, да ладно тебе, Василиса уже оделась, а меня голый ты и так видел», — хмыкнула брюнетка, игриво подмигнув своей сегодняшней сожительнице. Но та ее не поддержала, хмуро покачав головой, тем самым намекая, что ей совсем не до шуток. Дверь приоткрылась, и молодой человек заглянул внутрь, для начала убедившись, что не смутит девушек своим появлением, а потом зашел в комнату. Василиса уже заплетала волосы в новую тугую косу. А вот Анна все еще лениво потягивалась, делая вид, что никуда не спешит, блуждая по спальне в нижнем белье и бросая на вошедшего гостя многозначительные взгляды. Ей снова захотелось позаигрывать со своим бывшим наблюдателем, но тот упорно старался игнорировать ее уловки, разговаривая в основном с Василисой. «В него стреляли бойцы из группы захвата. Я так понял, его буквально изрешетили пулями. Но он все равно не погиб», — подтвердил Макс. «А вот вооруженному отряду подготовленных солдат от него сильно досталось. Костя разнес их в пух и прах». А одного пытался задушить собственноручно. Боже мой, в ужасе воскликнула Василиса. Я не верю, что он на это способен. О, О! Человек еще и не на такое способен, находясь в безвыходном положении, глубокомысленно вставила Анна, облачаясь в свое вчерашнее платье. Анна, ты совсем не помогаешь, не пугай ее, одернул свою не особо тактичную подругу Макс. «Но я правда уверена, что все эти зверства творит не он», — запротестовала Василиса. «Это дух колодца. Сейчас это существо владеет его телом, и я видела, на что оно способно. Это действительно страшно». «Тогда нам необходимо поторопиться, чтобы найти его», — заключил молодой человек, собираясь покинуть их комнату. «Анна, Василиса, я жду вас снаружи». «Погоди, погоди». Остановила его знойная брюнетка у самого порога, недовольно хмурясь от того, что ухажер упорно игнорирует ее знаки внимания. «Это все, конечно, замечательно. Спасение вашего друга и все такое, но... Я никак не пойму. Мне-то зачем эти лишние хлопоты? Чего ради рискую я? Мне же нет до него абсолютно никакого дела». «Анна», — начал было Макс, — но она перебила его, уперев руки в бока. — Нет уж, дорогой, послушай меня. Я должна высказать и свою точку зрения, прежде чем погибну, неизвестно за что. Меня вполне устраивала моя спокойная и обеспеченная жизнь до тех пор, пока вы трое не ворвались в нее со своими проблемами и не втянули в разборки Светоча. Вот скажите мне, что будет, если мы не вернем вашего одержимого дружка? обратно к его человеческому облику. Что, если он уже стал тем самым монстром, каким они его считают?» Анна сделала паузу, желая услышать ответ, но оба ее собеседника хранили молчание. «Не знаете? А я вам скажу. Мы все...» Она внимательно оглядела их маленькую компанию и на каждого указала пальцем. «Мы все умрем!» «Либо нас убьет ваш сумасшедший приятель с демоном внутри, либо уничтожит Светоч за то, что пошли против организации. А я... я совсем не хочу умирать». На последних словах голос брюнетки сорвался, и она нервно вздохнула, переводя дыхание после пламенной речи. «Анна», — сделав паузу, мягко обратился к ней Макс. «Ты не умрешь. Я никому не позволю навредить тебе». Но на ее глазах блеснули предательские слезы, и она тихо произнесла «Не обещай того, чего не сможешь выполнить. Я, к сожалению, смертна, да и ты тоже. А мне бы очень не хотелось терять тебя». Анна вытерла едва проступившие слезы тыльной стороной ладони и отвернулась, продолжая шмыгать носом, отчего стало похоже на капризного ребенка, желающего любым способом настоять на своем. Макс улыбнулся и, подойдя к ней сзади, заключил упрямицу в крепкие объятия, чмокнув в черноволосую макушку. «Не переживай. Со мной ничего плохого не случится. Если все-таки боишься за свою безопасность, то можешь остаться здесь. Да и Василиса тоже. А я пойду искать Костю». «Нет, и я пойду» тут же заявила Василиса, отказываясь от заманчивого предложения пересидеть угрозу дома. «Я его не брошу, ведь он из-за меня пошел на сделку с демоном и влип в неприятности. Он мой друг детства, я не могу его оставить в беде. Я...» Она запнулась, и Анна закончила за нее. «Ты его любишь?» Девушка мгновенно покрылась ярким румянцем и, кивнув, Смущение опустило глаза, чем заставило Анну, понимающе, улыбнуться. Она подняла голову и посмотрела на своего избранника. «Я боюсь не только за свою безопасность. Как ты не понимаешь?» Вздохнув, брюнетка, наконец, освободилась из его объятий и объявила. «Ну ладно, раз уж мы все тут не можем друг без друга, то придется решать проблему любым способом». Последний раз, шмыгнув носом и завязав непослушные кудри в хвост, Анна направилась к выходу. Вскоре все трое собрались на кухне, где хозяин дома по настоянию Макса уже поставил чайник для утреннего кофе. — Доброе утро! — вежливо поприветствовал девушек-профессор. — Как спалось? Если хотите, у меня на завтрак есть фрукты и бутерброды. «Максим рассказал, что сегодня утром случилось с Костей, и предупредил, что вы торопитесь!» «Да, спасибо, Феликс», — улыбнулась Анна, принявшись хозяйничать на кухне, разливая кофе по чашкам и нарезая хлеб. «У нас будет к тебе важная просьба». «Конечно, я тебя слушаю», — участливо ответил старик. «Пока мы разыскиваем Костю...» «Поищи, пожалуйста, информацию об изгнании духов из тела носителя. Может, хоть что-нибудь полезное попадется? Нам пригодятся любые ритуалы. Мы готовы испробовать все, что угодно. Кажется, у нас нет другого выхода». «Хорошо. Если ты этого хочешь, то я сделаю все, что в моих силах. Можешь на меня положиться», — кивнул хозяин квартиры, Я дарил свою бывшую пассию морщинистой улыбкой. Ну, скажем так, этого хочу не совсем я. Данную услугу я прошу оказать вот для этих двоих они нуждаются в помощи. Она присела рядом за стол, объясняя положение дел. Вчера Макс пришел ко мне с просьбой спасти друга, хотя я предупреждала его о последствиях и рассказала, как можно убить бессмертный сосуд. Но он не послушал. Анна! Грозно зыркнул в ее сторону Макс, а Василиса враждебно нахмурилась. «Что?» — округлила глаза брюнетка. «Я с самого начала советовала тебе выполнить приказ, но ты заупрямился. А теперь смотри, что он натворил своими действиями, и что нам ожидать от этого одержимого дальше?» «Так его можно убить?» — задал вопрос профессор, заинтересовавшись новыми подробностями. «Как любопытно!» «Вчера вы ничего об этом не говорили». «Мы точно не знаем. Это увидела Анна, когда забралась в его сознание. Есть вероятность, что сосуд можно лишить жизни, отрубив голову», объяснил Макс и, сурово взглянув на свою своенравную подругу, добавил. «Но мы так не поступим. Это будет запасным вариантом, если все остальное не сработает», деловито заявила Анна обхватив маленькую чашечку кофе тонкими пальцами. «Хм, понятно. Ну что ж, тогда я сделаю все от меня зависящее. Будет даже интересно вернуться к своим исследованиям спустя столько лет», согласился профессор. «Заранее спасибо. А пока мы поедем на место, где последний раз видели Костю и попытаемся выяснить, куда он мог отправиться дальше» поблагодарил Макс, доедая бутерброд и поднимаясь из-за стола. Раны затягивались не сразу, а медленно и мучительно, выталкивая инородные предметы из организма, а их внутри тела кости оказалось предостаточно. Постепенно чувствительность возвращалась, и он стал ощущать дикую боль и жуткую непроходящую усталость. Хромая, Молодой человек брел по подворотням, прячась от людей в полупустых переулках старого жилого фонда, где многие дома требовали не капитального ремонта, а скорее полного сноса. Но это было и к лучшему, меньше прохожих и любопытных глаз. Со стороны его могли принять здесь за обыкновенного грязного пьяницу или бездомного, поэтому никто не стал бы обращать на странного субъекта Особое внимание и лишний раз тыкать пальцем. Перебитые сухожилия срастались и вставали на место, отчего периодически слышался характерный хруст конечностей, хотя такой звук кости молодого человека обычно издавали в процессе перелома, но, видимо, и во время восстановления происходило нечто схожее. Однако, как именно его регенерация будет происходить на этот раз, кости было наплевать. Сейчас он чувствовал себя кровавым куском мяса с пробитыми органами и ранами, несовместимыми с жизнью, который желал лишь одного — вернуться в свое прежнее состояние и снова ощущать себя здоровым и дееспособным, когда главной его проблемой было только легкое чувство голода, а не набитый пулями желудок. С каждой минутой кровь все меньше хлистала со всех его отверстий да и сами отверстия постепенно затягивались. Поначалу, когда молодой человек спасался бегством, то повсюду оставлял за собой кровавые следы и выпадающие из тела пули. По этим хлебным крошкам его несложно было бы отыскать при желании, поэтому, сжав волю в кулак, он просто продолжал идти вперед, не останавливаясь ни на секунду, без отдыха не оглядываясь назад и стараясь лишний раз ни к чему не прикасаться. Он даже не заметил, в какой момент времени к нему вернулся второй, потерянный в бою глаз, но ясно ощутил, что зрение восстановилось и безумно этому обрадовался. С исчезновением ранений проходил и обезболивающий эффект, дарованный во время использования силы, поэтому оставшиеся уже незначительные, но все же еще существующие повреждения – Костя чувствовал очень хорошо. Измучившись во время длительного пути и дико устав, истерзанный сосуд наконец решил передохнуть, пристроившись в тени одного из старых гаражей недалеко от свалки, в которую, судя по горе мусора, местные обитатели скидывали отходы, не особенно заботясь об окружающей среде. Сделав глубокий вдох полной грудью, стараясь не замечать вонючего соседства, Он с облегчением обнаружил, что может дышать спокойно, не захлебываясь от кашля, как прежде. Значит, продырявленные легкие уже пришли в норму, как и весь организм в целом. На всякий случай молодой человек осмотрел себя и ощупал все конечности, убедившись, что ранений больше не осталось. «Слава Богу!» — выдохнул Костя, уставившись в чистое голубое небо над головой. Ему стоило бы поблагодарить своего подселенца за свое очередное чудесное спасение, да вот только в глубине души он прекрасно понимал, что все неприятности, которые преследовали его в последнее время, начались именно после заключения с ним сделки. Если бы он не вернулся в свою старую деревню, то продолжал бы жить с той беззаботной и веселой жизнью столичного мажора, которая ему так нравилась, не беспокоясь о завтрашнем дне и уж тем более о том, где бы достать пропитание. Молодой человек скучал по тем счастливым денькам, но чем больше размышлял на эту тему, тем чаще приходил к выводу, что по-другому случиться просто не могло. Его судьба была решена гораздо раньше и без его участия еще в тот момент, когда прапрадед первым нашел зловещий колодец и заключил сделку с его обитателем. Именно тогда дух и стал планировать рождение будущего сосуда, использовав для этого его самого и невинную девушку Марию, прабабку Кости. Вспомнив об эпизоде у колодца, парень виновато поежился и закрыл лицо руками. В первую минуту, находясь там, он еще наивно полагал, что у него есть хотя бы какой-то выбор, ведь он сам себе хозяин и может отказаться участвовать в планах своего подселенца. Но как же он ошибался? Его появление в лесу у колодца в то самое время и в том самом месте было заранее предначертано и записано в дневнике его прабабки, которую он как раз и читал накануне, а значит, ему суждено было вернуться и выполнить роль, которую для него подготовили, и по-другому он поступить просто не мог. К моменту встречи со своей прародительницей Он уже был рожден из семени потустороннего существа, а значит, все это уже случилось в далеком прошлом, которого изменить нельзя. Или можно?» Костя на мгновение задумался. «А ведь я мог отказаться!» И спустя паузу возразил сам себе. «Нет, не мог, потому что струсил!» Он снова посмотрел в безмятежное голубое небо, где неторопливо проплывали облака. «Я испугался, что исчезну прямо сейчас, и меня больше не станет». Он боялся умереть, но до того момента, пока дух не предоставил ему выбор, молодой человек об этом даже не задумывался. Именно благодаря своему незримому покровителю, способному регенерировать тело носителя, его травмы в течение всей жизни срастались довольно быстро. Костя по своей наивности думал, что ему ужасно везло. Однако на самом деле все объяснялось очень просто. Его тело берег для себя дух колодца, пообещав предку парня заботиться о своей будущей собственности, потому что только он один ему подходил как сосуд. Выходит, все, что с ним когда-либо происходило, было предопределено судьбой заранее, включая их с Василисой путешествие в Укек, и дальнейшая гибель города. «Черт!» — снова угрюмо вздохнул молодой человек, вспоминая события той ночи. «Ведь я же знал о раскопках поблизости, слышал рассказы с детства о руинах города, сотни лет назад погребенного под землей, но даже и предположить не мог, что причина кроется во мне». Немного помолчав, Костя решил задать голосу главный вопрос, тот, что мучил его теперь. «Скажи мне правду. Ты же все предвидел наперед и вел меня туда, куда нужно было именно тебе. Осталось ли хоть что-то в моей жизни, за что я отвечаю сам, или мой путь уже давно тебе известен, и любой сделанный мной выбор — просто иллюзия? Если так, то скажи сразу, чем все это для меня закончится». Но его постоянный собеседник не ответил или, возможно, не успел это сделать, так как Костя неожиданно услышал чужой голосок, более тонкий и звучащий со стороны. «Дяденька, вам плохо? Вы чего сами с собой разговариваете?»